Глава пятьдесят Возвращение в Арессу. День, когда мы собирались вернуться. Мы наконец-то вернулись в Арессу. Но перед главными воротами наткнулись на какую-то суету. Почему такая толкучка? Куча людей. Точно, здесь собралось много людей. Я подумал, что уже видел их прежде. Но вот только где? Рыцари, хм, что происходит? Слова Круза встряхнули мою память. Их броневик дел в точности как доспех Августа. На самом деле, у лидера группы броня была декорирована даже роскошнее, чем у Августа. Маленькие рыцари. Да-да, хорошо сказано. Эй, минуту подождите, вы оба, пожалуйста, не говорите такое перед лицом рыцарей. Единственное, что у них сильно, это их гордыня. Знаю-знаю. Он. Я тоже понял. Честно говоря, люди были не в восторге от рыцарских орденов. Но не до того уровня, чтобы открыто противодействовать им. Почему, несмотря на это, рыцари сами затели перебранку? Это оставалось загадкой. Ну, пока. Уруси помолчи, хорошо? Он был уже в своей миниатюрной форме, но Уруси все равно привлекла к себе внимание. Будет проблемно, если рыцари прицепятся к нам из-за него. Ну, здорово, не так ли? Лидер, кажется, Урс. Это напомнило мне, что хозяин Гельзе сказал, что их лидер — уважаемый человек. Ох, это вы, Мисс Аманда? Да, давно не виделись. Точно, то, что вы здесь обнадеживает. Живучий старик, не правда ли? Не Донны, но производит почти такое же впечатление. Его можно было описать исключительно словами Дэнди Мачо. Имя Урс Бендора, возраст 52, раса человек, работа щита. состояние нормальное, статус уровень 50, навыки. Принуждение третий уровень, бойцовское искусство, четвертый уровень, отвердевание 4-й уровень, восприятие опасности 2-й уровень, искусство верховой езды, четвертый уровень, лидерство 6-й уровень, техники счета 8 уровень, искусство счета 8 уровень, сопротивляемость необычному состоянию 4 уровень. Техники копья, третий уровень, искусство копья, 6-й уровень, провокация 7 уровень, сопротивляемость ядом 7 уровень, восприятие магии, 2-й уровень, обращение силы, сила духа, титулы. Барон. Лидер рыцарей Арестя. Защитник. Облачение. Высококачественное мифриловое копье, высококачественный домантовый щит. Прочно серебряная полая броня, накидка красного льва браслет сопротивляемости необычному ментальному состоянию. Кажется, он сильнее Донна, но Донна тяжелый воин. Ориентированный на нападение, а этот на защиту. Что-то случилось? Да, была реакция на барьер. Кажется, где-то поблизости, демонический зверь уровня угрозы Си. И вы направляетесь на его поимку? Верно. Сначала нужно определить, куда мы направимся за пределами города. Потом мы следуем территорию за зубчатой расческой. Мы также послали запрос на помощь из гильдии. Хм, по-настоящему прямолинейный человек, не так ли? Как стереотипный рыцарь. Есть много молодых рыцарей. Ах, они присоединились к ордену по разным причинам. Чистка была осуществлена, понимаешь? Как только проблемных людей не стало, мотивация молодых повысилась. Проблематичные люди были из-за августа, никаких сомнений на этот счет. Как только он и его последователи испарились, восходящий рыцарь заняли их место. Как бы то ни было, демонический зверь уровня угрозы Си. Хм, этого не может быть. Немедленно взгляды искатель приключений, которые следовали подземелье, обратились на Уруси, севшего рядом с Фран. Урусси. Он. Ого, э -э это демонический зверь, хотя и маленький, какая пугающая магическая сила! Скорее всего, тот демонический зверь, которого вы, ребята, засекли, это именно Урусси. Это фамильяр Миссаманды? Нет, это Зверушка Фран. Понимаю, этой молодой Летви... Хм, не та ли это девушка, которая, по слухам, владеет магическим мечом? Кажется, что название прежде момента магического меча еще не успело далеко разлететься. Но если это фамильяр, тогда все в порядке. Но ты можешь его как-то спрятать? Манила, в следующий раз спрячь его под шарфом, когда буду проходить. Нужно получить лицензию на фамильяра? Да, не против, если я задам тебе пару вопросов и запишу твои ответы на официальной документации. Заботливо. Тогда первый, ты уверена, что это волк тьмы, верно? Он... Вытащив маленький листок пергамента, Урс начал писать. Кажется, для фамильяра обязательно необходим официальный сертификат. И... как его зовут? Уруси. Уруси. А тебя? Как тебя зовут? Фран. Дальше, какой у него пол? Один момент. Хм, это напомнило мне, что я еще не проверял. Я вообще-то об этом даже не думал. Фран, как бесстыдно! Она просто подошла к Руси, подняла его хвост и посмотрела, есть там что-нибудь или нет. Может, это из-за того, что она всего лишь ребенок? Для Уруси это должно было быть равно катастрофе. Самец. О, вот оно как. После того, как мы повязали красный шар вокруг шеи Руси, нам разрешили войти в Аресу. В соответствии с контрактом фамильяра мы получили гребешок, который показывал, что Руси не дикий. Кажется, его нужно приколоть к воротнику или что-то вроде того. Когда мы добрались до гильдии искателей приключений, то услышали шум изнутри. Серьезно? На этот раз фамильяр на НГС? Кажется, что даже до этого ты это не была настолько популярной темой для разговоров. Только открыв рот, хозяин гильдии вывалил на нас поток сарказма. Но это не поможет. Если какие-то надоедливые приключений встанут у нас на пути... В офисе хозяина гильдии, то Руси вернется в свой первоначальный размер и откусит им головы. Конечно, он их не убьет. Это простая игра. Хотя из-за нее они останутся на пороге смерти стекать кровью. А кроме того, это волк Тьмы. Уникальная личность, хотя и редкая раса. Что? Уникальная личность? Я не мог не заметить такого. Разве у Руси не обычный волк Тьмы? Уникальная личность Руси? Ну, ты не заметила? У обычного волка тьмы полностью черная шерсть. Но у этого парня есть примесь красного на краях. Он замотан шарф, и трудно рассмотреть. К тому же у него есть уникальный навык. У обычного волка тьмы такого нет. Хотя он всего лишь на первом уровне, он все равно уникальный. Серьезно? Я вообще о таком не знал. Никогда не видел остальных волков тьмы. И поэтому думал, что Русь обычный. Ну, оставим это в стороне. За то, что выполнили мою просьбу, спасибо. Аманда поручилась за твою силу, из-за твоего фамильера. Люди больше не будут обращать на тебя внимание. Одобрение Аманды распространится среди торговцев и искателей приключений, подобно дикому пожару. Так что, когда прибудешь в Урмут, это, скорее всего, будет обычным слухом. Он... Um. Пожалуйста, не забудь потом взять свою карту гильдии на доске регистратуры. Я поставил свою печать, чтобы тебя пропустили в подземелье Урмута. Хорошо, хорошо, с этим мы сможем отправиться в подземелье. Он... Um. тогда... Уходим. Ах, могу я предложить подтвердить статус вашей работы, пока вы находитесь там. Работы может прибавиться, в конце концов. Обычно это стоит 500 города, но я не против отказаться от платы на этот раз. Думайте об этом как о прощальном подарке. Прощальный подарок? Хм, так скупо. Но мы его все равно примем. Спасибо. Когда ты уходишь в Урмут? Скоро. Понимаю, мне будет немного одиноко. Може, не имели в виду... <смех> это не так. К добру или к худу, ты меня впечатлила. И после твоего ухода, моя спокойная рутина снова вернется. Он, берегите себя. Увидев, что Фран склонила голову, голова хозяина гильдии пошла кругом. Он казался довольно удивленным. Значит, Фран может обращаться к кому-то так почтительно? Хм, похоже, что я так и буду удивляться до самого конца.